Мальчик и девочка. Ростом не выше кукол. Они вошли в класс и направились прямо к учительнице. Малыш поклонился. Малышка сделала книгсен. Мы хотим узнать, можно ли нам ходить в эту школу. Да. Можно ли нам ходить в эту школу? Думаю, детям не только можно, но и нужно ходить в школу.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 Кроме, милая бабушка, мы знаем еще, что 2 плюс 3 равняется 5. Да, и можем спеть песенку на маленьких лягушечек. Так весело смотреть! Гуннер возвращался домой вместе с Петером и Петрой, потому что им было по пути. Петер и Петра крепко держались за руки и осторожно оглядывались по сторонам, переходя улицу. Коже всего переходить улицу Одан, там такое движение. О, я помогу вам. И Гуннер стал переводить Петра и Петру через улицу Одан. А когда приближался очередной автомобиль, мальчик поднимал руку и делал ему знак остановиться, ну прямо как заправский постовой. Ну, Спасибо! До свидания! До свидания, ребята! Петер и Петра помахали Гуннеру рукой и бодро помчались к парку вазы. Каждый день карлики приходили в школу.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 потому что куда бы иначе Петер смог повесить свою опрятную курточку, а Петра свое опрятное пальтишко. Когда Петер и Петра писали на черной доске арифметические вычисления, учительнице приходилось ставить их на высокий стул. На уроке чтения они всегда сидели у гуннера на крышке парты, а когда читали по книге, становились прямо на середину страницы. Всё это выглядело так забавно, единодушно считали их школьные товарищи.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 И в парке имени Вазы, как обычно, залили каток. Сделав уроки, Гуннер отправлялся кататься на коньках. Он все еще не знал, где жили Петер и Петра. И ему очень хотелось увидеть их жилище.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 Была вырыта землянка, а в землянке проделано крошечное окошечко. Из него-то и сочился свет. Гуннер опустился на колени и заглянул в окошечко. Он увидел комнатку, где за круглым столом сидели Петер и Петра и делали уроки по арифметике. Их папа читал газету в кресле Кача. а мама у плиты варила кофе. В комнате горел свет, но не электрический. Это была керосиновая лампа, мягкая и дружелюбно освещавшая склоненные головки Петера и Петры. Гуннер осторожно постучал в окно. Через минуту дверца землянки отворилась, На пороге показался Петер. Привет, Петер, это я. Гуннер, вот здорово, что ты пришел. Объясни мне, пожалуйста, сколько получится, если от 17 отнять 9? И сейчас от 17 отнять 9 будет 8. Петер, кто это там? Гуннер, папа, это один из моих одноклассников. Тут и Петра выпорхнула на крыльцо. Привет, Петра! Ты катался на коньках? Если ты подождешь, пока вечером не закроют каток, ты увидишь, как мы катаемся с Петрой. Мы не отваживаемся выходить на лед, когда там большие ребята. Жаль, что нам нельзя пригласить тебя в дом. Ты слишком большой. Но ты можешь смотреть к нам в окошко. Ну, конечно, ты же можешь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 Они весело смеялись все трое. Через некоторое время Петер указал на часы, висевшие на стене. Гуннер понял, малыш хочет сказать, что сейчас каток закрывается. Петер и Петра поспешно достали коньки, надели шапочки, варежки и курточки, помахали на прощание маме с папой и побежали к Гуннеру. На катке было темно и пустынно. Петр и Петра живо натянули на ноги коньки, маленькие такие, прималенькие конечки, и дружно выплыли на лед. Они скользили, они танцевали на коньках, плавно наклоняясь то вперед, то назад, очаровывая, завораживая зрителя. Вокруг малюток, пока они танцевали, словно разливалось легкое мерцание, и Гуннеру казалось, что он слышит тихую музыку, доносящуюся откуда-то издалека. Впрочем, музыка мальчугана вероятно лишь пригрезилась. Гуннер смотрел, затаив дыхание, на танец крохотных человечков, самый красивый из всего, что ему когда-либо доводилось видеть. Ой, никогда, никогда покажи, я не забуду этого чуда. No. Mm -hmm. Наконец танец закончился. Петр и Петра, обняв друг друга, заскользили к Гуннеру, глаза их сияли. Ведь правда, гунар мы неплохо катаемся. Мы тренируемся понемногу каждую ночь, пока большие люди спят. Забавнее такого катания ничего не придумали. Вы молодцы, ребята, вы просто молодцы. Когда в этот вечер гунар с коньками через плечо возвращался домой, Он потихоньку напевал. Мальчик был так счастлив. Он так любил петра и Петру. Приближался Новый год. И в один прекрасный день у школьников начались каникулы. петр и Петра получили отличные оценки. Малюсенькими буковками учительница заполнила два крошечных табеля. Петра получила по чтению Пять с плюсом, чем была чрезвычайно горда. Петер же получил просто пятерку. Вот так. После уроков Гуннар в последний раз по своему обыкновению переводил петра и Петру через улицу Оден. Гуннар, а что ты собираешься делать в новогодние праздники? А, я уезжаю на все каникулы в Смолланд. к бабушке и дедушке. Ой, всмолод! Как интересно! Счастливого пути, Гуннар! Счастливого пути! Спасибо, ребята! До свидания! Увидимся в следующей четверти! До свидания, гунар До свидания! Ты отличный парень, Гуннар! И малыши исчезли в своем парке, лишь крикнули на прощание До встречи! До свидания! И помахали гунару рукой.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 Их крошечные парты стояли перед учительским столом. Только Петр и Петра уже не сидели за ним. Их вешалочки в коридоре тоже пустовали. Но однажды в почтовый ящик Гуннера влетело малюсенькое-прималюсенькое письмецо от Петры и Петры. В письме было написано Так как мама сказала, что там нам дадут дом получше. Капка здесь нет, и мы катаемся по маленькому озеру. Но все же в парке вазы было лучше. Ты отличный парень, Гуннар. Привет тебе, Петра и Петры. Гуннар. По-прежнему катался зимой по вечерам на коньках в парке имени Вазы. Но иногда останавливался, вглядываясь в вечерний сумрак. Ему казалось, что он видит маленького-прималенького мальчика и маленькую-прималенькую девочку. Они танцуют на коньках под тихую музыку, доносящуюся откуда-то издалека.